Глава двадцать третья. Генерал Лапшов собрался в дорогу. Собственно говоря, генералом он был пока лишь на бумаге. В петлицах старенькой гимнастерки по-прежнему теснилось по четыре жестяных, крашенных зеленой краской шпалы. Где было взять генеральские звезды в тогдашней обстановке? Но и с прежними знаками отличия все звали его по-новому, передавая друг другу «Батя-то наш генерала получил». Тут и прибыл Афанасию Лапшову повторный приказ, назначен замом командарма 4, дивизию сдать во временное командование подполковнику Тарковскому, а самому выбираться через мясной бор в штаб фронта. Такой расклад устраивал Лапшова, воевать в обороне он не любил, его деятельный характер не терпел занудливости позиционной войны, да еще в гнусных этих болотах. Жалел, что не смог обойти все полки и проститься, хотя и мало там оставалось тех, с кем мыкал зимнюю военную страду. Вот и таута на повышение забрали. Правда, случился на Лапшовском КП майор Захарченко, тот самый, кому еще зимой комдив приказал взять деревню Гора, выбить оттуда легион голландских фашистов Нидерланды и обязательно захватить языка. Захарченко подобрался к деревне ночью, бесшумно снял часовых и перебил весь легион беспечно почевавший по избам. Когда спохватился, в плен брать уже некого. На упреке Лапшова колоритный хохол, ходивший в неположенное ему по званию папахе и расстегнутом на груди полушубке, отвечал. «Виноват, товарищ полковник. А языка-то взял потому что, как по ихнему, не балакаю. Апонцев я бив, хвинов и немцев бив, то тоже бив, только голландцев не бив. И этим паразитам хэн хок сказать не могу." Пока толмача шукали, у всех голландцев, хлопцы мои, кончили. Сейчас он обнял Лапшова, прослезился, достал большой клетчатый платок и шумно облегчил с его помощью нос. «Прощай, батько», — сказал он Лапшову, хотя был его куда постарше. «Не поминай лихом. Мы тут немца еще поколотим. Будь за нас у полной надежды». Редактор Крылов принес макет будущей дивизионной газеты «В бой за родину». «Хорошо бы дать прощальный номер ваше напутствие, товарищ генерал», – сказал он, – «но ваш отъезд – военная тайна. Тогда вот такую хитрость мы учиним. Цензура это позволяет. Дадим шапку под полосой. Будем свято хранить боевые традиции своей части. Будем драться с врагом, как учил нас генерал Лапшов». «Чувствительно», – сказал Камдив. «Только одно непонятно. Что за тайну ты придумал? Ну, езжай, а кто знает куда? Нет, давай по-другому. Так, мол, и так». В связи с тем, что отбываю к новому месту службы, хочу со всеми через газету попрощаться, а наподствия вам, друзья, будут такие». Крылов записывал, генерал увлекся, время поджимало. Ординарец Игорь Смирнов нетерпеливо поглядывал на командира. Им предстояло отправляться к мясному бору пешком, и за светлую ночь надо было выйти к своим. Последний простилась с бывшим уже теперь комдивом Варе Муханкина, фельдшерица. Генерал звонко расцеловал симпатичную девушку в обе щеки. Она от голода ничуть не подурнела, только усохла чуток. «Замуж тут без меня не выходи, Варвара», — с притворной строгостью сказал Лапшов. «Хочу на свадьбе твоей погулять». «Договорились». Варя кивнула, потом лицо ее сморщилось. Она вдруг заревела во весь голос, ткнулась генералу в перекрещенную ремнями грудь. «Ну-ну», — растроганно проговорил Афанасий Васильевич, — Перестань, девка, народ смотрит, ты ведь как-никак лейтенант Красной Армии. Какие люди, размышлял генерал, пробираясь по разбитой бомбежке-лежневке, которую успешно латали саперы. Голодные, обовшивившие, без поддержки артогнем из воздуха, а как воюют. Верно говорили нам на курсах выстрел, важен не избыток снарядов, а дух войска, для армии он главнее, чем боеприпасы. В голову лезли обрывочные мысли, мутило от голода, и тогда генерал обрывал листья с приобочных кустов, жевал их, глотал горькую кашицу вместе с обильно выделявшейся слюной. Он думал о жене, которую попробует вызвать малую вишеру, если задержится в ней. Она может быть полезна в штабе как переводчица с испанского. Голубая дивизия франка по-прежнему воюет в составе армии Линдемана». Вспоминал об оставленных товарищах, было немного не по себе, но Лапшов считал, что больше пользы принесет там, где наступают, а отвести дивизию к плацдарму сумеет и Тарковский, или тот, кого назначат вместо него. Афанасий Васильевич никогда не задумывался, почему его так беззаветно любят красноармейцы. Учившийся от случая к случаю, он и не подозревал, что все его поступки интуитивно совершались им по законам военной психологии. Так еще в прошлом году, когда дивизия готовилась драться за малую вишеру, командир обходил посты и увидел спящего часового. По всему выходила тому бедолаге верная смерть. Но что придумал Лапшов? Взял у спящего парня винтовку и стоял в карауле, пока не пришел разводящий со сменой. И в трибунал заснувшего красноармейца не отдал, учтя, что тот выдохся в конец после дневного перехода. Кто подсказал тогда Лапшову психологический ход известный биографом Наполеона, Афанасий Васильевич и слыхом не слыхал о подобном поступке маленького капрала, но повторил его, став для бойцов человеком и командиром с большой буквы. Он раз и навсегда запретил общие наказания, когда за проступок одного виноватят целое отделение или взвод, считал, что доверием скорее добьешься порядка, чем страхом от предстоящего наказания. При этом учил командиров мгновенно пресекать свои воли быть справедливыми к бойцам, искренне заботиться о них, но в то же время и спрашивать строго за промахи и нарушения. Долину смерти ординарец предложил обойти стороной, взяв южнее. «Знаю тропинку», – сказал Смирнов. «По ней уже ходил, когда из Вишера возвращался. Пройдем, оки-доки, товарищ генерал». «Это ты по-японски, что ли, Игорь?» – проворчал Лапшов. «Оки-доки. Заведешь меня к немцам?» «Как можно!» – воскликнул Игорь. Но к противнику они все же едва не попали. Как случилось, это теперь не понять. Но только на тропе, которая считалась нашей, встретили двух немцев с термосами за спиной. Генерал не растерялся, срезал обоих из автомата, который почти не снимал с шеи, едва ли не спать с ним ложился. Термосы были полными. Одна посудина оказалась супом, но в ней Лапшов наделал дырок, когда полоснул по фрицам очередью, и теперь содержимое на глазах вытекало. А во втором термосе В целом, была картошка с мясом. Его подхватил на плечи Смирнов, не пропадать же такому добру. Путники взяли на север, чтобы выйти кускоколейки. Рисковать на незнакомых тропах генерал больше не хотел.